Та скорлупа, о которой говорил Игорь, если не рассыпалась окончательно, то наверняка стала очень тонкой. В начале февраля Максим прекратил практику созерцания. Это произошло после памятного дня происшествия. Был поздний вечер. Максим созерцал кусочек сахара, положенный на настоящую вертикально-оружейную гильзу. Все шло очень хорошо. Но в какой-то момент произошло то, что Максима по-настоящему напугало. Он вдруг ощутил, что снаружи избушки кто-то есть. Это было ощущение тела. Максим вскочил, сорвался с со стены ружье. Потом замер, прислушиваясь к происходящему снаружи. То, что это не человек, Максим понял сразу. Вокруг домика ходил кто-то по-настоящему огромный. Его движение отозвалось у Максима мучительным зудом в животе. Вот это существо остановилось у входной двери. Потом попыталось войти. Максим запоздало понял, что дверь заперта только на обычный дверной крючок. Не будь крючка, дверь бы уже открылась. Неизвестный гость дернул ее еще раз, другой, потом навалился, дверь затрещала. Максим вскинул ружье, понимая, что еще одного такого натиска крючок не выдержит. На его счастье, новой попытки проникнуть в дом через дверь не последовало. Максим почувствовал, что существо подошло к окну. Ему стало не по себе. Руки слегка дрожали, в животе все так же зудело. Казалось, живот отзывался на каждое движение неизвестного гостя. В какой-то момент Максим понял, что существо проникло к окну. И смотрит на него Но сам ничего разглядеть не мог За окошком была густая тьма Затем существо отошло от окна Пару раз медленно обошло вокруг избушки Стоя в центре комнаты Максим медленно поворачивался Сопровождая движение незнакомца ружейным стволом Потом что-то изменилось С потолка вдруг посыпался мусор Максим ощутил, что существо запрыгнуло на крышу Снова послышался треск Доски потолка заходили ходуном Задымилась печь. Казалось, что кто-то перекрыл трубу. Потом неведомая тяжесть навалилась на весь дом. Трещали даже бревна, словно сжимаемые щупальцами невидимого спрута. И вдруг все исчезло. Треск прекратился. Печь перестала дымить. Пропал зуд в животе. Ноги дрожали. Максим тяжело опустился на скамейку. Его била дрожь. Положив ружье на колени, Максим провел трясущейся рукой по поверхности ствола. Спать в эту ночь Максиму не пришлось. Он в любой момент ожидал возвращения зверя, но тот больше не приходил. Выйти из дома Максим решился лишь после того, как совсем расцвело. Первое, что поразило его, это отсутствие следов. Накануне днем шел снег, ночной гость не мог не оставить своих следов, но их не было. Нетронутым оказался и снег на крыше. Это объясняло многое. Судя по всему, его посетил так называемый союзник, одно из существ магического мира. Об этом говорило все. Зуд в животе, отсутствие следов. Поразмыслив, Максим принял решение прекратить на время практику созерцания. Появление союзника он связывал именно с нею. Созерцание вызывает остановку внутреннего диалога, смещает точку сборки. А это, в свою очередь, позволяет воспринимать окружающий мир в новом диапазоне. Именно там и водятся союзники. Встречаться с союзниками вновь Максиму пока не хотелось. Да, говоря, что союзники со временем становятся помощниками мага. Но лучше оставить это на будущее. Однажды Максим беседовал с Радой о технике безопасности, которой должен придерживаться маг. По мнению Раду, необдуманные действия мага могли привести к очень большим неприятностям, вплоть до фатального исхода. Поэтому маг должен отдавать себе отчет в том, что он делает. Если какие-то из его манипуляций вызвали цвик точки сборки с последующими неприятными эффектами, то самое правильное в такой ситуации, как можно скорее вернуть точку сборки на место. Для этого нужно на какое-то время стать самым обычным человеком, а именно, полностью забыть о каких-нибудь магических практиках, сосредоточившись на самых обыденных делах. Можно ходить в кино, в музеи, в театры, можно читать книги, разумеется, не имеющие никакого отношения к магии. Заниматься работой, спортом, принимать участие в вечеринках. По словам Рады, магические практики часто приводят к повреждению энергетического кокона человека. И затянуть повреждение может только закрепление точки сборки в привычном положении. Книг Максима не было, поэтому он целиком отдал событию. Навел в избушке порядок, занялся кулинарией, распевал все горло песни. Это помогло. Союзника, если это действительно был союзник, Максим больше не видел. Весна пришла вместе с сильнейшим бураном. За окнами завывал ветер, дуло так, что избушка то и дело вздрагивала. Максим воспринимал Буран с оставшим ему привычным за последние месяцы спокойствием. Ему даже нравился шум метели. Все какое-то разнообразие. Последние дни зимы принесли Максиму еще одно развлечение. Началось все с его попытки избавиться от автоматизма движений. Максим где-то встречал упоминание о том, что большинство привычных нам действий мы выполняем с минимальной степенью осознания.